Глава 18. Лоя Джирга. Рынок Кундуза, как и любой восточный рынок, имел свои особые черты. Начинался он большой площадкой, где стояли пригнанные для продажи бараны, и тут же в перемешку с верблюдами и лошадьми толпились продавцы и покупатели, которых интересовал только этот товар. Пройдя это столпотворение, попали в первый ряд низких торговых лавок заставленных товарами, причем в каждой из них на разосланном ковре прямо на земле восседал сам хозяин, окруженный предметами своей торговли. Я, Корнилов и его верный спутник Худайкули и сын и Исея Гырта пробирались через плотную рыночную толпу, которая шумела, толкалась и, казалось, ни на кого не обращала внимания. Но это было не так. Чужаков эта толпа определяла сразу. Понятно, что десяток сипаев, сопровождавший британского офицера, сразу бросался в глаза. Да и толпа расступалась перед ними, провожая мрачными взглядами, тихо бросая проклятие в спину. Наша тройка, оказывается, тоже привлекала внимание, как ни старались мыслиться с окружающей средой. Генерал-губернатор Суботич, который был очень против этого выхода в Афганистан, как довод приводил факт, Что не может быть в одной группе туркмена, Киргиза и Пуштуна это он про меня. Корнилов возражал, но, как оказалось, Диан Иванович был прав. Наша тройка, видимо, выделялась, привлекая внимание местных. Мы с Лавром долго думали, под какой личиной идти в Афганистан. В конце концов, решили, что торговец с работниками, не говоря уж про дервишей, нам не подходит. Мы, знания Пушту, Фарси и Дари. Практически забытые просто просили для меня роль глухонемого. Только кому такой работник нужен? Выручил Худайкули, предложив стать нам бригадой по рытью киаризов. Кто не знает, киариз – это очень сложное гидротехническое сооружение, представляющее собой систему колодцев, соединенных подземными галереями. Строительство киаризов, глубина которых доходит до нескольких сотен метров, а длина галерей – километров, является чрезвычайно трудоемким делом. При этом мастера роют колодцы снизу вверх, что является очень опасным занятием, так как довольно часто случаются обвалы. Строительство одного киариза растягивалось на годы, порой даже десятилетия, но извлеченная из них вода орошает потом десятки гектаров, ставших плодородными земель. Поэтому киорис-гены являются очень уважаемыми людьми и считаются неприкасаемыми, В том смысле, что их не трогают ни бандиты, ни противоборствующие стороны во время вооруженных конфликтов. Вода нужна всем. Так Худайкули стал главным мастером, керизгеном, а мы его помощниками. Туркмены еще во времена Александра Македонского славились как лучшие мастера по рытью колодцев. Да и само слово кериз или Кяргиз – древне-туркменское слово, обозначающее подземный переход, тоннель, для водоотвода. В общем, отправились мы в наше путешествие, как керезгены. Пара осликов тащила кирки, небольшие лопаты, защитную доску, кожаные мешки и, главную драгоценность, специальный ворот с крепкими веревками, который применялся для спуска и подъема мастеров, мешков с землей, инструментов. Все бы ничего, да только вот я и Лавр Георгиевич, видимо, на помощников керезгена Худайкули. кули» Плохо были похожи. Военную выправку, вбитую годами, тяжело скрыть. Хотя мы с Корниловым и старались, горбились, шаркали ногами при встрече с другими людьми. Я еще и глухонемого дебила изображал, почти как Бельмондо в фильме «Чудовище». Только не инвалида, а физически сильного дебила, которого за это и использовали в качестве работника. Плюс одет был в обноске ирванину. Во всяком случае, до кундуза добрались пройдя шесть проверок англичан по дороге. Те ничего не заподозрили и не тронули, как ценных специалистов, которые идут в кундус по приглашению уважаемого человека, чтобы рыть колодец. А сейчас мы шли навстречу славочникам, который должен был нас переправить на место встречи со старейшинами. Чем ближе к центру рынка, тем гуще толпа народа, тем ярче и богаче становятся халаты. Проходим мимо Чайхоне, из которой идет умопомрачительный запах готового плова и жарящегося шашлыка. Мой живот, не выдержав такого издевательства, громко заурчал. С утра ничего не ели, а солнце уже на закат пошло. Худой кули, который шел впереди меня, услышав призыв моего желудка, обернулся и оскалился в белоснежной улыбке. Я в ответ скорчил ему дебилистическую рожу, краем глаза наблюдая, как работник Чайхоне переворачивает шашлык из бараньей печени и курдючного сала, присыпая их специями. Запах пошел такой, что мой живот вновь напомнил всем окружающим, что не ел с утра, вызвав их смех и грубые шутки. Почему бы не поиздеваться над убогим? Рядом с Чайхоне разместились груды арбузов, дынь, урюка и гранат, испускающих под жгучими лучами солнца невыносимый одуряющий аромат и все это, смешиваясь с запахом плова, шашлыков и лепешек, создавало неповторимую густую воздушную смесь восточного рынка, которую буквально глотаешь, как воду, а не дышишь. Дальше нам путь перекрыла конная группа, судя по одежде туркмен, дорогу которым загородила арба, запряженная в одну лошадь, на спине которой, оперевшись ногами на оглобле, сидел погонщик Пуштун, невозмутимо выслушивая ругань всадников. Рядом оборванные дервиши, став в ряд, монотонно распевали стихи Корана, не обращая внимания на возникший спор. С трудом обогнув этот затор, добрались до плотной толпы и встали. Как оказалось, народ слушал музыкантов. Заунывные звуки извлекались из конструкции, похожей на что-то среднее между балалайкой и домброй но с огромным в два аршина грифом, на котором натянуты три струны. Старик Сарт с длинной седой бородой, закрыв глаза, сосредоточенно бренчал струнами и что-то тихо напевал, говорил себе под нос. Его музыкально поддерживала еще пара человек, один из которых играл на чем-то похожем на скрипку, гриф, который был прикреплен к выделанной, небольших размеров тыкве, с пустотой в середине. А второй стучал в бубен. Однообразная мелодия с небольшими вариациями, речитатив старика, видимо, рассказывающего какой-то эпос, задержали нас минут на 15-20. Довольно худой кули, как и многие другие слушатели-туркмены, бросил музыкантам несколько медных пулов, когда те закончили, и мы смогли двинуться дальше. Наконец-то достигли нужной точки рынка, где, разложив на кошмах горки мелкой серебряной и медной монеты, сидели менялы. Занимаясь разменом афганских рупий на бухарскую теньгу, харизмскую таньгу или тибетскую тангку. Рядом с менялами должна была быть лавка, в которой нас ждут. В этот момент я почувствовал толчок в спину. Развернувшись, готовясь отразить нападение, увидел всего лишь водоноса, который протягивал мне медную чашку с мутной водой. Су, су-су, произнес он, выжидательно глядя мне в глаза. Су. Вода. Я похлопал рукой по небольшому бурдюку, который висел у меня на боку, и отрицательно повертел головой. Аллах его знает, где он набрал эту воду. Лучше пить проверенную и самим прокипяченную. Керамту Бачигият! Пробормотал себе поднос водонос и двинулся дальше. Трахни свое детство, перевел я про себя. Оригинально. Вслух же ничего не промычал ограничившись дебильной улыбкой если верить описанию вот и необходимая нам лавка небольшие головы сахара подвешены к потолку по сторонам лавки открытые ящики с различными сортами конфектов керосиновые лампы куски материи связки нагаек и различные мелкие железные изделия замки ножи подковы гвозди и прочая мелочь Фрукты томятся в печи больше суток, в результате чего получается нечто среднее между сухофруктом, цукатом и фруктовой пастилой. Потом сверху вся вкуснотища посыпается сахаром, чтобы конфекты стали еще слаще. На богатом ковре, поджав под себя ноги, важно сидит владелец лавки, судя по одежде, пуштун лет 40-50. Перед ним, как и перед многими другими торговцами, три небольших чайника с горячую водою и заваренным зеленым чаем. Как я уже успел убедиться, те, кто имеет такую возможность, для утоления жажды в течение дня употребляют неимоверное количество чашек зеленого кок-чая, особенно любимого торговцами». Худай-кули, передав повод от узды осла, направился к лавке. «Ассаляму алейкум», – произнес он, прикладывая правую руку к сердцу. «Ва-алейкум ас-салям ва-рахматуллахи ва-баракатух», ответил купец и в знак приветствия погладил правой рукою свою густую бороду. При этом зорко оглядел и меня, и Корнилова. Худайкули садится на землю напротив купца и, получив от него чашку зеленого чая без сахара, сосредоточенно втягивает в себя горячую влагу. Степенно, не торопясь, он начал разговор о стоимости товара, о новостях о семейных делах, и лишь минут через двадцать купил два аршина красного ситца и большую, фунтов в пять-шесть, голову сахара, осмотрев которую, попросил продать ему еще десять таких же и хороший мешок под них. Это был пароль. Купец замер и вновь внимательно осмотрел нашу троицу. Погладив бороду, развернулся вглубь лавки и что-то гортанно быстро прокричал. Из-за занавеса появился молодой пуштун. «Белал проводит вас ко мне домой. В лавке нет такого количества сахара», произнес купец отзыв-пароль и взял в руки чашку с чаем. При этом он внимательно смотрел на меня. А мне показалось, будто в его глазах мелькают цифры, так же, как бежали строки на компьютере в фильме «Матрица». Судя по всему, наш связной пытался просчитать, Являюсь ли я тем самым посланцем Белого Царя, которого ждут Налойя Джирга? Признаюсь, я бы и сам усомнился, если бы передо мной предстал такой посланник, дебил в обносках. Из образа я не выходил. Минут через двадцать, пробившись сначала через рыночную толпу, мы оказались перед воротами большого дома, обнесенного высоким дувалом. Наш проводник, постучав через несколько секунд, что-то тихо произнес, и ворота приоткрылись. Пригласив жестом проходить, молодой пуштун вошел внутрь. За ним прошли мы вместе с нашими двумя ослами. Я непроизвольно перед входом проверил свои два метательных ножа на левом предплечье и мысленно прикинул, как буду действовать, если внутри нас ждет засада. Кроме двух ножей на лодыжках, у меня были две кобуры с револьверами Галана тё 10 Десять выстрелов есть, точнее девять. Десятый мой. Открывшийся взору двор был большой и пустой, если не считать нашего проводника и еще одного молодого пуштуна, который открыл ворота. Но мой взгляд сразу прикипел к черному, как смоль Ахалтекинцу. Такого красивого жеребца я не видел никогда в жизни. Вижу вам, генерал понравился мой асват!» — Услышал я справа от себя чей-то голос, говорящий на русском языке с небольшим акцентом. Резко развернувшись, я увидел сухощавого, среднего роста, богато одетого мужчину, лет пятидесяти, который стоял в небольшой нише дувала. Весь его вид говорил о том, что он из тех, кто привык отдавать приказания и добиваться их исполнения. «Кто вы?» – задал я вопрос, распрямляя плечи и скидывая с себя так надоевшую личину глухонемого дебила. «Сейчас бы как в фильме «Свадьба в Малиновке». Скинуть с себя солдатскую шинель, а под ней... Моя форма генерал-майора свиты Е.И.В. со всеми орденами. К сожалению, чего нема, того нема. Под рванины только грязное и давно не мытое тело. Остается только этим телом показать военную выправку. Тем более незнакомец уже обозначил, что знает, кто я такой. Тимофей Васильевич, можете называть меня Курбатханом. Двадцать лет назад... Мой отец Юсуф Алихан был миром Шунгана, а я миром Рушана. Но афганскому эмиру Абдур Рахман Хану не понравилось, что мой отец провозгласил себя вполне независимым правителем Шугнана. Также не понравились и его переговоры с русским правительством о переходе этих горных провинций Памира под протекторат Российской империи. Он направил свои войска, и после непродолжительной битвы, так как силы были несопоставимы, Мой отец и вся семья оказались в плену. Об их дальнейшей судьбе мне ничего не известно, но предполагаю, что они давно мертвы. Я же в том бою был ранен, но смог спастись благодаря преданности верных нашей семье Аскеров. Я остался жив, но стал изгоем, так как правителем Шунгана и Рушана Абдур Рахман хан назначил генерала Гульзар хана, который много бед принес моему племени. Бывший мир, или князь Рушана, замолчал, а ноздри его орлиного носа затрепетали. Было видно, что мужчина с трудом сдерживает свой гнев. И я его понимал. Перед этой турпоездкой изучил в штабе округа материалы по обстановке в той местности, где нам предстояло действовать. Река Пянж с 1895 года стала границей, из-за которой были Афганистан, Британская Индия и Китай. Сливаясь с Вахшем, Пянж образует Амударью и занимающий ее бассейн Бадахшан, который не что иное, как древняя Верхняя Бактрия. Здесь когда-то проходил Великий Шелковый Путь, сменяли друг друга бактрийцы, иранцы, греки, арабы, кочевники, и разве что в XVI веке этот край надолго выбился из истории Средней Азии, оставшись за тимуридами в их индийской вариации великих моголов. Но в горной части Бадахшана власть любых правителей равнины была условной. Здесь сохранилась древняя сеть мелких племенных княжеств миров, из которых когда-то состояла вся Бактрия. Но если Чаганиан, Кабадиан или Шуман еще при арабах успели привести к общему знаменателю, то горные Дарваз, Рушан, Шугнан и Вахан так и висели до середины XIX века над равниной орлиными гнездами маленьких, но гордых и независимых княжеств. В результате большой игры между Британией и Россией за влияние и контроль над Средней Азией, в конце концов, добрались и до этих маленьких монархий. Соединенное Королевство наступало с юга, из своих индийских владений. Россия давила с севера, до прямых военных столкновений не доходило. Но с каждым десятилетием стороны подбирались все ближе друг к другу. Англичане к 1892 году завоевали весь Каракарум, соседний с Памиром горный массив, и несколько раз неудачно пытались покорить Афганистан. Россия к этому времени установила протекторат над Хивинским ханством и Бухарским эмиратом. Земли Каканского ханства и Прикаспийские территории присоединили напрямую к Российской империи. В результате Британия и Россия десятилетия назад решили не доводить противостояние до войны и договорились оставить Афганистан в качестве буферной страны между империями. Оставалось только согласовать границы. Для этого пришлось разделить народы с одинаковым культурным и ментальным бэкграундом, говорящие на одних языках. Высокогорный Бадахшан – не стал исключением. Его по соглашению России и Британии разделили по реке Пянж почти на равные части. Правобережные части Шугнана, Рушана и Вахана стали бегствами Бухарского Эмирата, а левобережная часть осталась за Афганистаном и Британской Индией. А я сейчас вижу перед собой одного из тех, по кому эта большая игра проехалась как паровой каток. «Приятно познакомиться, Курбат-хан. Но позвольте узнать, откуда вы меня знаете?» Услышав наш разговор, Корнилов и Худайкули подошли ко мне ближе, встав по бокам. Ассаламу алейкум, Лавр Георгиевич, и ты, Худайкули, сын Нарлы», невозмутимо произнес бывший или действительный князь. «Ва алейкум ассалям», — хором ответили те, при этом туркмен еще и поклонился. Лоя Джирга направил меня в Туркестан, чтобы я выяснил, кто будет посланником Белого царя. Я родился и вырос в Хароге. Знаю все горные тропы, по которым можно незаметно пройти до Душанбе-Курган, а от него добраться до Ташкента. Курбат хан усмехнулся. Лично знаком с командиром Харогского отряда капитаном Кивикасом. Князь запнулся, с трудом произнося финскую фамилию. Знакомы с капитаном Снисаревым, который старший военный в Мергабе. Да и в Ташкенте есть люди, которые еще помнят мира Рушана и готовы оказать ему помощь, продолжил он. О прибытии в город генерала Оленина из Ближнего Круга Белого Царя говорили во всех чайхане города. Я несколько раз видел вас у штаба Туркестанского военного округа, как и Лавра Георгиевича. А вот о том, что вы, Тимофей Васильевич, стали помощником Керезгена Худайкули, верного аскера полковника Корнилова, узнал только здесь. Мои люди опознали вас, когда вы пришли в лавку Абдул-Мумина. В этом доме вы можете привести себя в порядок. В ночь мы уйдем в горы. Лоя Джирга пройдет в одном из горных кишлаков, в которой не каждый знает дорогу. Идти туда три дня. Все необходимое для перехода Вы получите. Лоя Джирга, в переводе с пушту «Большой круг», «людей», совет старейшин, в основном пуштунских племен, высший орган власти в Афганистане. На этот раз, с учетом оккупации Афганистана английскими войсками и предыдущей попытки захватить старейшин и князей, Лоя Джирга тайно собрался высоко в горах, в небольшом кишлаке, который ранее входил в княжество Рушан. Курбатхан исполнял роль хозяина, встречающего гостей, которых набралось достаточно много. Вместе с охраной больше трех сотен, и всех надо было накормить и напоить. На место встречи мы пришли вместе с Курбатханом, который не только сопроводил со своими людьми нас до кишлака, но еще и переодел в соответствующую для встречи одежду, сменив мои обноски на богатый рушанский наряд. После прибытия всех старейшин и продолжительного застолья под открытым небом, уже в начинающихся сумерках при свете костров начался совет. Наблюдались некоторые трудности с переводом, так как кроме представителей Пуштунских племен в большом круге участвовали старейшины округов Мазари-Шариф, Сарыкуль, Шаберган и Антхой, А это в своей основе таджики, узбеки и хазарейцы. Несколько князей севера племена которых говорили на своих языках. Так, рушанский язык сильно отличался от шугнанского и таджикского. В общем, как в Дагестане, где 14 языков признаны государственными в том моем прошлом будущем, а сейчас жители соседних аулов могут говорить на совершенно разных языках. Переводчиками для меня выступали Корнилов и Курбатхан. Если кратко, то первые два часа прошли в уточнении уже как бы решенного вопроса об объявлении войны Великобритании, третьей по счету. Споры шли о том, как воевать, кто сколько выставит воинов и с каким оружием кто будет командовать. И вот тут начались горячие прения. Каждый мнил себя великим главнокомандующим, так как эмир, как глава государства, на Совете отсутствовал его судьба была до сих пор неизвестной. По своей сути, Афганистан – многонациональное государство, находящееся по теории формации Карла Маркса даже не в феодализме, а в родоплеменном строе, где эти племена самозабвенно резались и режутся друг с другом за ресурсы. Плюс существовали религиозные разногласия между суннитами, шиитами, исмаилитами, буддистами и даже еще оставшимися огнепоклонниками – И другими язычниками. Объединить афганцев мог только внешний враг, которым в последние годы стала Британия. Уже дважды афганцы вели боевые действия против англичан, ведя в основном партизанскую войну. Когда-то давно война была намного проще, чем она есть сейчас, а тем более станет в будущем. Два основных вида вооруженных сил пехота и конница, плюс осадное орудие, колесницы как экзотика боевые слоны, потом пушки появились. Но суть войны до XIX века была одинаковой. Армия одного государства вторгалась на территорию другого государства, армия которого должна была его защищать. Мелкие стычки и, наконец, армии встречались на удобном для битвы месте, и происходило генеральное сражение, в котором одна из армий побеждала, а другая терпела поражение. В зависимости от результата сражения определенные земли переходили в собственность от одного государства к другому, плюс контрибуция и награбленное добро. Первой ласточкой нового типа войны стала война 1812 года. Сейчас это выглядит смешным, но Наполеон Бонапарт обратился к императору российскому Александру Первому с жалобой на незаконные методы ведения войны, на то, что некомбатанты, простые крестьяне нападают на его фуражиров и убивают их. События 1812 года вошли в историю под названием «Отечественная война» и стали первым грозным предупреждением всем, что, посягая на Россию, придется иметь дело не с государством и его армией, как раньше, а с целым народом. Не только для Наполеона, для всей просвещенной Европы это было дикостью и варварством. Во время войны Земли переходили из рук в руки, менялись короли и государства, но никто не начинал против чужого короля и его армии войну на тотальное уничтожение всем населением. Россия же всегда жила не так, как все, и, возможно, поэтому в Крымскую, ставшую фактически еще одной войной всей Европы против России, иноземные захватчики так и не рискнули идти вглубь страны, какой бы слабой она в тот момент не казалась. Остановились. Вспомнив опыт нашествия наполеоновской двунадесятиязычной армии. В противном случае, думаю, была бы Вторая Отечественная война, и нет сомнений, чем именно она бы закончилась. Так вот, афганцы чем-то похожи на нас, русских. При вторжении на их территорию внешнего врага все межплеменные и религиозные дрязги забываются, народ объединяется и дружно начинает колотить пришельцев везде, где только можно не жалея своей жизни и чужой крови. Во время Первой англо-афганской войны командующий британскими войсками в Афганистане генерал Уильям Альфинстон во время общенационального восстания в Кабуле в 1841 году был вынужден во главе отряда из 16 тысяч человек, военнослужащих и нестроевого гражданского персонала, спасаясь уходить в сторону Индии. Однако под Джалалабадом Эльфинстон был разбит. Те британцы, которые не погибли в бою, умерли от голода и лишений. Выжил только доктор Брайден, который добрался до британских частей в Джалалабаде и рассказал о случившемся. Один человек из 16 тысяч. В этом афганцы превзошли русских по результатам сражения 1812 года на реке Березине. В 1878 году, недовольные политикой афганского эмира англичане начали вторую англо-афганскую войну. Корпус под командованием генерала Фредерика Робертса захватил Кандагар, Джалалабад и Кабул. Шир Али отрекся от престола в пользу своего сына Якуб-хана и бежал в Россию. Новый эмир в 1879 году заключил с британцами мир, уступив им часть территории и приняв в афганистане английского резидента сэра пьера луи кваньяри однако вскоре афганцы вновь подняли восстание и убили его опасаясь за свою жизнь якуб хан бежал под защиту англичан около ста тысяч афганцев развернули против великобритании партизанскую войну несмотря на отдельные победы англичане так и не смогли взять страну под свой контроль эти две войны были чем-то похожи друг на друга. Обе начала Британия из-за страха перед Россией, в обоих случаях без понимания характера будущей войны, ее длительности и стоимости. Как это не понял и Наполеон, когда вторгся в Россию. Обе начались с войны против правителя, а закончились войной со всем народом. В обеих имели место инциденты, несовместимые с британскими представлениями о чести и гуманизме. Каждая не достигла своей цели. Вместо того, чтобы установить в Афганистане власть лояльного к Британии правителя, пришлось в первом случае вернуть того самого эмира, с которым война началась, а во втором случае привести к власти наименее подходящего для этого человека, который был склонен более доверять России, чем Британии. И сейчас англичане в третий раз наступили на те же грабли. Опять начиналась война английских экспедиционных войск против всего народа Афганистана. Только в этот раз Российская империя в стороне стоять не будет, так как нагло ведут войну уже и на нашей территории. Вопрос Ахмад-хана, одного из старейшин самого большого племени Дуррани, прервал мои размышления. «Генерал, а что будет делать Белый Царь, когда мы начнем полномасштабную войну с англичанами?» уважаемый Ахмадхан, старейшины и князья, англичане, использовали земли Афганистана, чтобы через них вторгнуться на территорию Российской империи. Почти 100 тысяч войск Британской Индии тремя потоками ворвались на наши земли. В настоящий момент бои идут рядом с населенными пунктами Ош, Курган-Тюбе, Кумкурган, шарабат Мерв. Наши войска, пропустив англичан в долины, отбивают все атаки британцев на заранее подготовленных позициях и не допустят дальнейшего продвижения их войск вперед. Очень скоро, измотав противника в обороне, нанеся ему огромные потери, мы пойдем вперед, изгоняя противника с нашей территории. Сил для этого у нас хватит. Уже началась переброска закаленных победными боями войсковых подразделений из Кореи. Я сделал паузу, чтобы Лавр Георгиевич перевел мои слова, после чего продолжил. Как вы знаете, на территории Российской империи проживает много афганцев, которые покинули свою страну во времена эмира Абдур Рахман хана. Теперь они собираются под зеленым знаменем Исмаил хана, правнука Дос Мухаммед хана, первого эмира Кабульского Эмирата. На настоящий момент более пяти с половиной тысяч всадников с пушками и пулеметами находятся в районе Керки. Они готовы в любой момент идти на Мазари-Шариф. Там к Исмаил-Хану должны присоединиться 10 тысяч всадников туркмен и бывший гарнизон крепости. Про гарнизон я несколько преувеличил, так как такой договоренности еще не было. Также мы рассчитываем, что жители провинции Мазари-Шариф, Сарыкуль, Шаберган и Антхой поддержат Исмаил-Хана в его походе на Кабул. Я замолчал и обвел глазами первый ряд джирги, где сидели наиболее влиятельные племенные старейшины, включая и названных мною провинцией. «Сарыкуль пойдет за правнуком Дост Мухаммедхана», произнес один из старейшин, чья челма зеленого цвета говорила о том, что он совершил хадж в Мекку. «Сарыкуль, современный Сарипуль» «Достойное уважение деяния» где сарыкуль и где мекка, даже по прямой больше двух тысяч километров и самолеты сейчас туда не летают и железные дороги не проложены весь путь в основном ножками Шаберган и анхой поддержат исмаил хана к десяти тысячам туркменских всадников которые сейчас скрываются в наших провинциях присоединится еще 10 тысяч аскеров. если белый царь даст нам оружие, то мы готовы выставить 20 И даже 30 тысяч храбрых воинов, произнес другой старейшина, и впился в меня требовательным взглядом. В корши завезено 50 тысяч винтовок Бердена со 100 патронами на каждую. Все это белый царь готов передать храбрым воинам Афганистана. Кроме того, генерал-губернатор Субботич при поддержке северными провинциями Исмаил Хана готов нанести удар частями Первого Туркестанского корпуса через Керки на Мазари-Шариф и дальше на Кабул», — твердо ответил я, не отводя взгляда от глаз старейшины. По рядам старейшин, когда дождались перевода, покатился гул. «Что хочет белый царь за оружие?» — задал вопрос Ахмад хан. И вновь все молча уставились на меня, буквально прожигая взглядами. «Белый царь хочет помочь афганскому народу освободиться от гнета англичан, чтобы пуштунские племена — Вновь жили в одном государстве. 50 тысяч винтовок и патрона к ним он дает в подарок. В Самарканде есть еще 50 тысяч винтовок Бердена и 50 тысяч винтовок Крнка и по две сотни патронов на каждую. Их тоже белый царь готов отдать в подарок на джихад против англичан, ответил я и осмотрел ряды старейшин и племенных вождей перед собой. А что будут делать русские войска в Афганистане, когда мы победим англичан? Задал вопрос один из князей. Я дождался перевода Курбат-хана и ответил. Мы уйдем. Белый царь хочет видеть в Афганистане доброго соседа. Многие из вас знают, что мы закончили войну с Японией. Закончили ее, захватив территорию Корейской империи и японский остров Хоккайдо. После капитуляции Японии мы вывели свои войска с острова и начали постепенный вывод военных частей из Кореи. «Нам не нужны эти земли. У нас достаточно своей». Император Коджон просит Российскую империю стать протектором его государства. И белый царь пока не решил, как ему поступить в этом вопросе. Но по Афганистану от его имени могу заверить. Наши войска пересекут границу, если Лоя Джирга попросит белого царя это сделать. И мы уйдем потом из Афганистана, как только англичане покинут его». Я замолчал. Основное было сказано. Оставалось ждать, какое решение примет Лоя-Джирга. Но, как оказалось, я рано радовался. «Белый царь хочет, чтобы эмиром Афганистана стал Исмаил-хан? А как же Хабибулла-хан и его сын Аманула хан Или брат эмира Насрула-хан?» Перевел мне вопрос одного из старейшин, Лавр Георгиевич. «Только Лоя-Джирга имеет право выбирать главу Афганского Эмирата». Это ваше право и ваша воля. Белый царь поддерживает Исмаил хана в его борьбе с англичанами, как и любого другого афганца. Быть ли ему эмиром Афганистана, решать только вам. Вот это я загнул. Аж самому понравилось. Глядишь, так и дипломатом стану. Не только же мне стрелять, да шашкой махать. С сарказмом подумал я про себя, замолчав. А что будет с народом Рушана и Шугнана, который современная граница разделила пополам? Не выдержав, задал вопрос Курбатхан. Уважаемый Курбатхан, я не готов ответить на ваш вопрос, потому что не знаю ответа. Если Рушан и Шугнан восстановить в прежних границах и вернуть их Афганистану, то обидится Бухарский эмир. Если же они перейдут под протекторат Российской империи, то недовольным будет Афганский эмир и Джирга но если они останутся под пятой англичан, то недовольны будут все, кроме британцев. Для начала надо решить вопрос с англичанами. Из-за них граница прошла через пянж, разделив твое племя и племена других князей. Белый царь этого не хотел. Я сделал небольшую паузу и продолжил. Но ты сам видел, насколько лучше стали жить люди в том же Хароге или Мургабе. Харога больше нет, генерал. «Англичане его уничтожили. Слишком большие потери они понесли на перевале Шитрака от воинов хорокского отряда. Хорошо, что хоть большинство жителей ушло с русскими войсками в Туркестан, а остальные спрятались в горах», — мрачно произнес князь. «Курбат хан, генерал прав, говоря о том, что сначала надо разобраться с англичанами, а потом будем думать о целостности Рушана и Шугнана», — степенно произнес Ахмат хан, — всем своим видом показывая, кто тут старший. Старейшины пуштунских племен поддержали его согласным гулом. Зато некоторые князья недовольно поморщились. «Предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы принять в подарок оружие от белого царя?» — продолжил Ахмад хан и поднял вверх свой посох. «Было бы странно, если бы кто-то проголосовал против. Получить столько винтовок и патронов к ним на халяву». В России списанные берданки после небольшой переделки продавались как охотничьи ружья, и они шли по 18 рублей. А патроны с бездымным порохом стоили по 10 рублей за 100 штук. Вот и посчитайте стоимость только первого подарка, где большинство винтовок было из складских запасов. Почти полтора миллиона рубликов получается, не учитывая местных цен, по которым эту сумму смело можно умножать на 3, а то и на 5. «Кто за то, чтобы разрешить войскам Белого Царя войти на территорию Афганистана и помочь освободить Кабул?» задал вопрос Ахмад Хан, когда голосование по первому вопросу закончилось. По этому вопросу единство не получилось. После некоторых уточнений по поводу состава и количества русских войск, данное предложение было принято двумя третьими голосов. Чтобы голосовать по следующему вопросу, попрошу сначала уважаемого Азизулу «Довести до всех информацию, которая стала известна только сегодня, догнав его в пути из Кабула», – произнес Ахмад хан. После этих слов на ноги поднялся один из старейшин и произнес. Насруллах хан вчера вечером объявил себя новым эмиром Афганистана. Амануллах хан убит его людьми. Хабибуллах хан, по заявлению нового эмира, мертв. В Кабуле английский гарнизон усилен двумя полками сипаев. Это все. Ох, какой гвалт тут поднялся. Я выхватывал отдельные слова, из которых становилось понятно, что многие сомневаются в правдивости этой информации, а также возмущаются, почему ее не довели сразу, в начале Лоя Джорги. Ахмед Хан поднялся с земли и, повысив голос, попросил тишины. Та энергетика, которая поперла от этого невысокого пуштуна, сразу дала понять почему именно он является старейшиной и вождем одного из самых крупных и сильных племен Афганистана – Попальзаев, одной из основных ветвей племенного союза Дурани. Уважаемые вожди и князья, если бы эта информация стала известна в начале круга, мы бы до сих пор обсуждали ее и не приняли бы никакого решения из тех, что уже обсудили и решили. Почти синхронно переводил мне Корнилов, Речь Ахмед хана. «Усомниться же в правдивости слов Азизулы хана, вождя королевского племени Мухамадзаи, значит нанести всему племени оскорбление, которое смывается только кровью». После этих слов наступила гробовая тишина. Племенной союз Дурани составлял больше одной трети всех пуштунов на территории Афганистана. Дост Мухаммед хан был из рода мухаммадзаев. Эту информацию до меня быстро довел Корнилов, поясняя расклад сил на совете. Насрула Хан, объявив себя новым эмиром Афганистана, без разрешения Лоя Джирги плюнул нам в лицо. Поэтому предлагаю. Ахмад хан обвел окружающих тяжелым взглядом. Его эмиром не признавать, а объявить новым эмиром Афганистана Исмаил Хана. Я про себя отметил, как четко Ахматхан подводил мнение Большого Совета под необходимое ему решение. Чувствовался огромный опыт управления людьми. В общем, окончился Лоя джерга с принятием и отображением на бумаге следующих решений. Объявлена война Великобритании, Исмаил Хан выбран новым эмиром Афганистана, афганцы принимают помощь Белого Царя в виде оружия и боеприпасов, русские войска могут войти на территорию Афганистана для помощи в разгроме англичан, после чего обязаны уйти назад. Я тоже поставил на всех экземплярах решения Совета, включая и тот, что достался мне, свою печать, которую по Совету Корнилова изготовили в Ташкенте и провели приказом по штабу Туркестанского военного округа. Бюрократия, однако. Казалось бы, только сомкнул глаза и заснул, как был разбужен довольно-таки невежливым тычком в плечо. — Вставайте, генерал! Англичане сюда идут! — услышал я голос Курбатхана.